«Именно что там, господин генерал», — обернувшись к ним, едва ли не крикнул инженер, «а вообще он был, только не там, но именно что в этот день?» «У него было примечательное лицо, израненное смесью ужаса и некого радостного озарения». «Объясните», — бесстрастно бросил Зимин. 30 июля 908 Это тот самый метеорит, что по правилам должен был упасть в безлюдную сибирскую тайгу. Одни его называют Шантарским, потому что все происходило в Шантарской губернии. Другие – Тунгусским, потому что он обрушился близ речки Тунгуски. «Действительно», – сказал Зимин, – «я просто не вспомнил сразу». «Никакой ошибки быть не может», – захлёбывался словами инженер. Профессор Чимбарский крайне интересовался этим метеором. Он долго и отстоятельно наблюдал за местом падения, последний раз не далее, как вчера. Есть ведь распоряжение. Если у путешественников нет срочных дел и наблюдательные залы простаивают без пользы, учёные вправе заниматься любыми наблюдениями, без каких бы то ни было. «Знаю, сам подписывал», – прорывал его Зимин. «У вас есть что-то еще?» «Да, недалее как вчера господин Чембарский показывал мне свои расчеты, и мы сошлись на том, что природа оказалась к нам крайне благорасположена. По расчетам выходит, если бы метеор вошел в земную атмосферу всего несколькими часами позже, он обрушился бы именно на Петербург. Что мы только что и видели». Тайга была уничтожена и исковеркана на площади в десятки квадратных верст. А теперь это выпало Петербургу. Я не знаю, как выразить свою мысль, но ведь это неправильно, насквозь неправильно. Так не должно было быть. Он должен ударить в тайгу, где кочевали немногочисленные инородцы, а не... «Господа!» – вскрикнул поручик, звенящим от возбуждения голосом, сам пугаясь своих мыслей. А ведь однажды уже было такое, там в доисторическом прошлом я своими глазами видел империю Аунакан. Примечание. Аунакан. История, описанная Александром Абушковым в романе Завороженные. Примечание редактора одна из установок Альвов все же уцелела. Они притянули метеор, даже больший наверняка по размерам, и тамошняя цивилизация... «Достаточно», — сказал Зимин. «Я все прекрасно помню, хотя и не видел своими глазами». «Не столь уж маловажное событие, чтобы быстро о нем забыть». «Значит, вы полагаете?» «Не знаю, что и полагать», — сказал поручик торопливо. «Но очень уж странное совпадение получается». Метеорит, причем наш, насквозь неправильный, то есть он рухнул не в том месте, где ему следовало. Гибель Империи – очень уж подозрительное совпадение, может и не совпадение вовсе. Зимин что-то прикидывал в уме, сосредоточенно и напряженно уставясь в потолок, порой шевеля губами, как это делают малограмотные, с трудом читая книгу. «Вообще-то, как версия, это, безусловно, годится», — сказал он задумчиво. «Тогда в Аонакане Альвы попросту смогли подкупить наблюдателей, наверняка и не подозревавших, в какой игре их используют, и затем тем участком вселенной, откуда приближался метеор, никакого надзора не стало. Альва тем временем с помощью своей установки притянули метеора. Здесь, судя по словам господина инженера, мог иметь место чуточку иной процесс». Они на несколько часов притормозили полет метеора так, чтобы он дочисто снес столицу. Я правильно сформулировал ваши мысли? «Абсолютно», — сказал поручик. «Версия, безусловно, толковая», — сказал генерал. «Вот только...» Практика ее не подтверждает. Вы, Аркадий Петрович, должны быть, невнимательно читали еженедельные бюллетени, а то и не считали вовсе. Чем, вы не вы один грешите? Сразу после вашего возвращения из былого, из аунакана наши ученые занялись изучением той установки. Позаимствовали в аунакане кое-какие идеи и рабочие чертежи». На сегодняшний день существует уже шесть небольших станций наблюдения, наподобие метеорологических, три под Петербургом 3 под Москвой. Нам нужно гораздо больше, но дело только начато. Так вот, в грядущем таких станций должно оказаться неизмеримо больше. За четверть века батальон наверняка стал гораздо более развитее в техническом отношении. Есть план устройства еще 50 станций. Он должен был выполняться и в грядущем. Установка Альва в Волнакане работала не менее двух недель. Надо полагать, это не такая уж простая задача, изменять траектории астероидов. Но почему же тогда те, кто в грядущем придет нам на смену, не засекли ничего подозрительного и не приняли меры? Даже те станции, которыми мы сейчас располагаем, непременно засекли бы излучение в любой точке, обращенного к Солнцу полушария планеты. Что говорить о тех, кто работает через 25 лет? Если метеор все же рухнул на Петербург, выходит, наши преемники проглядели. «Вот уж во что я категорически не поверю!» Понурив в голову, поручик честно сознался. «Я не читал бюллетени за последний месяц, все время отдавал изучению грядущего, столько нужно было узнать и осмыслить». «Но вы понимаете ход моих мыслей?» «Да, безусловно», — кивнул Савельев. «Волна Кани все замыкалась на одного единственного человека», — сказал Зимин. «Стоило склонить его к измене, и все рухнуло. Мы этот печальный опыт учли и успели наладить нечто вроде перекрестного контроля. У о работе нашей внутренней контрразведки вы должны были сразу получить некоторое представление». «Да, разумеется». Как я уже говорил, я не сомневаюсь, что за 25 лет батальон только окреп и стал располагать гораздо большими возможностями. Они просто-напросто не могли упустить и просмотреть. Цепенея от собственного нахальства, поручик тем не менее упрямо продолжал. «Простите, господин генерал, но ведь это только ваше сугубо личное мнение, такая же версия, а не точное знание об истинном положении дел. Или я не прав?» «Вы совершенно правы», — сказал Зимин без тени раздражения. «Это всего лишь мое мнение, опирающееся, тем не менее, на жизненный опыт, опыт командования батальоном. Я вас правильно понял? Вы считаете, что они там, в грядущем, могли что-то просмотреть?» «Не знаю» произнес поручик растерянно. «Если случившиеся плоды чего-то злоумышленнее, то виновники трагедии могли использовать и что-то другое. Нечто, к чему наши преемники оказались не готовы и попросту не располагали должной аппаратурой. Вот, скажем, ожидается покушение на некое высокопоставленное лицо, но жандармерия соориентирована только на огнестрельное оружие. Они принимают всевозможные меры, обыскивают поголовно всех». К тому же располагают аппаратуры, безошибочно определяющие наличие металла и пороха. А покушавшийся использовал обычный лук. Оружие примитивное, но на определенных дистанциях смертоносное. Ни крупицы пороха, ни заводника металла. Даже стрела может быть каменной. Лук со снятой тетевой попросту деревянная палка с зарубками. Все усилия, вся аппаратура были нацелены на порох и металл. «Изящная гипотеза», — не спорил, — кивнул Зимин. «Но проверить ее пока что не представляется возможным». Расхрабрившись окончательно, поручик продолжал без запинки, воодушевившись. «Простите, господин генерал, точно так же, как и вашу?» «Пожалуй, опять-таки без раздражения», — согласился Зимин. «Быть может, у вас есть какие-то предположения, идеи, планы?» «Никаких», — честно признался поручик. «Я прекрасно понимаю, что для такого у меня еще не хватает опыта и знаний. У меня есть стулька подозрения. Разрешите вопрос, господин генерал». Он покосился на инженера, сидевшего с ним лицом к лицу и с любопытством слушавшего. Зимин, перехватив его взгляд, хмыкнул. «Господин инженер в батальоне с момента его создания, так что при нем можно задавать любые вопросы». Мы действительно не поддерживаем никаких контактов с нашими коллегами в других временах? Или есть вещи, о которых новичкам в общем массе знать не полагается? Хорошенького же вы мнения о начальстве, усмехнулся Зимин. Мы действительно, дорожайший Аркадий Петрович, не поддерживаем решительно никаких отношений с коллегами в других временах. Никогда, ни разу и не пытались. Ученые считают, что это может привести к некоему перехлестыванию временных линий и последствия будут непредсказуемыми. Судя по тому, что нас ни разу не навещали коллеги из грядущего, эта точка зрения так и осталась без изменения в течение грядущих десятилетий. Куда вы клоните Аркадий Петрович? Породчик примолк, набирая смелости, решился наконец. Я вовсе не предлагаю налаживать отношения, но если мы просто понаблюдаем за батальоном со стороны, как тогда, быть может это ничему не повредит, или ученые и это запрещают? Нет, об этом просто-напросто ни разу не заходила речь. Так уж сложилось, понемногу превратилось в неписанные правила поведения.